Глава четырнадцатая. Сторонники Оллайсена испытали настоящее потрясение, когда председателем местной управы с большим перевесом голосов был выбран Вениамин Грёнольф. У Вилфреда Оллайсена только что родился четвертый сын, и, по-видимому, сейчас его волновало только это событие. Он вежливо улыбался направо и налево. «Этот человек не потеряется ни при каких обстоятельствах», — говорили те, кто знал его лучше других. Окружной доктор не ждал такого поворота событий. Он опасался, как бы это избрание не пошло во вред больным. Но поскольку он не отказался, ему оставалось только принять новый пост. Так получилось, что Вениамин не только выиграл выборы, но и стал председателем управы, даже не претендуя на это. И к тому же его жена была уроженкой Копенгагена. Ни у кого в Странстедете не было жены, которая говорила бы по-датски. За короткое время у некоторых дам появилась привычка на датский манер катать во рту гласные, прежде чем произнести их, если, конечно, они разговаривали с образованными людьми. Никто их к этому не принуждал, это получалось само собой. В обществе и на благотворительных вечерах дамы говорили так, даже не замечая этого. Многие в Странстедете были уже сыты Оллэйсеном по горло, а доктор – замечательный человек и получил образование за границей. Незадолго до выборов распространились слухи, что дела Оллэйсена пошатнулись вскоре после того, как он вложил крупную сумму в новый пароход и одновременно открыл модный магазин для фруханны. Говорили даже, будто банку пришлось предоставить ему отсрочку займа, потому что после того, как новый слип вступил в эксплуатацию, дела на верфи пошли хуже. Непонятно почему. Уж не потому ли, что брат Олэйсона все больше сотрудничал с Фрудиной? Ну, кое-кто понимал, где зарыта собака. Банковский заём пугал всех, и богатых, и бедных. Олэйсон взорвался. А как он важничал, когда был председателем управы. Высокомерия ему не занимать», — говорили люди. И теперь, когда Олэйсон перестал быть председателем управы, рабочие, наконец, признались, что он никогда не отличался щедростью. Олэйсон занимался оставшимися у него предприятиями и в Гранде, встречаясь с мужчинами за пуншем, проявлял сдержанность. Его никогда не видели пьяным, не то что многих. Фру Олэйсон, напротив, после перевыборов председателя, не показывалась в своей мастерской, да и в других местах тоже. Однажды вечером дочь Пономаря, вернувшись домой после хоровой репетиции, сообщила, что Олэйсон бьет Ханну. Мать выбронила дочь и велела не разносить слухов, но тут же спросила у нее, кто это сказал. «Кто-то у нас в хоре. Может, это и неправда». Я спросила у Карны, правда ли это, и она ужасно покраснела. Она подтвердила это? Нет. Через полчаса уже многие знали, что Олэйсон — чудовище. В тот день, когда разразился скандал, было 15 градусов мороза, и северное сияние зажглось на небе уже в самом начале вечера. Патчмейстер одним словом определил и небесное явление, и поведение Олэйсона. «Дьявол забавляется». Патчмейстер часто первый предсказывал несчастье. Он уже видел письма адвоката. Толстое письмо было адресовано Олаисону, тонкое Фрудине. У телеграфиста были свои источники. Денежные переводы из немецкого банка понять цифры не составляло труда. Они пишутся одинаково и на норвежском, и на немецком. Разобраться в деталях было куда труднее. Немецким телеграфист не владел и должен был хранить в тайне содержание полученных телеграмм. Ему оставалось только удивляться осведомленности людей. Им почему-то все тут же становилось известно. Многие видели, как адвокат Бринг выходил из гранда с портфелем для документов под мышкой. Среди бела дня. Ясно, что он ходил туда не развлекаться. Новость быстро облетела с транстедет. Фрудина изъяла из верфи свой капитал, управляющий банком отказал сыну в кредите, и 12 рабочих могли вот-вот остаться без куска хлеба. В Странстадете ходили самые противоречивые слухи. С неба валил снег, цены на уголь были высокие, и ощущалось приближение катастрофы. Правда, в газете о падении Олэйсона не было ни слова, пока не было. Но этого ждали, из-за чего газета шла на расхват. Все хотели быть в курсе событий, ведь об этом могли сообщить в любой малозаметной статье. Люди, зависевшие от заработка у Уоллесона, уже потеряли последнюю надежду. Но предвкушавшие настоящую трагедию были полны ожиданий. Столько всего хотелось рассказать, а стольком спросить, что даже поздно вечером люди выходили из дому, боясь пропустить что-нибудь важное. Сообщение в газете обмануло все ожидания. Хотя заголовок был сенсационный. «Фрудина Бернхофт выкупила долю управляющего Вильфреда Олэйсена в верфи, слипе и пароходной пристани». Далее сообщалось, никакого банкротства. Рабочие места в дети спасены. Прочитавшим статью до конца было ясно, что только так Олэйсон мог не допустить, чтобы его жилище пошло с молотка, а статью прочитали почти все. В ней говорилось также, что управляющий сохранил за собой свои два парохода и может спокойно жить в своем доме на холме, созерцая оттуда пристань и верфь, которые некогда построил. Из-за этого заголовка ни одна только продавщица из лавки Холли пропустила, что говорилось в газете о женской эмансипации, а также рассказ о некоем женоненавистнике и объявление о бесплатной раздаче книг под общим названием «Месть цыганки». А ведь именно этим газета «Сеннис Тиденде» хотела увеличить число своих подписчиков. К сожалению, для этой кампании был выбран неподходящий день. На нее почти никто не обратил внимания. Всех интересовало только то, что Фрудина спасла Странстедед. И люди, у которых дома царил образцовый порядок и газета, в тот же день отправлялись на свое место на заднем дворе. Так никогда и не прочитали статью о женской эмансипации. Газета Олэйсона более осторожно сообщала о его поражении, и это не удивительно. Вилфред Олэйсон все еще располагал большей частью ее акций. Тем важнее было для ее конкурента развернуть военное действие. Через несколько дней появилось сообщение, что некоторые круги выражают сомнение, что капиталовложение Олэйсона в местной газете подтверждается его предпринимательской деятельностью. Олэйсен дал опровержение под заголовком «Злонамеренные слухи о моем банкротстве». В нем он писал, что вполне заслуживает доверия, хотя и счел необходимым несколько ограничить свою деятельность. В тот же день в газете на двух колонках появилось следующее объявление. «Модный магазин Ханны Олэйсен рекомендует всем посетить свою рождественскую выставку, отличающуюся богатством ассортимента». На ней представлена одежда из гладкой и буклированной ткани, а также английской кожи разных оттенков. Любая одежда будет изготовлена мгновенно, как только мы получим ваши размеры». Старший сын Олла и сына Рикард о многом узнавал в школе и по дороге домой. Все то, о чем не говорилось дома. Каждый день он возвращался из школы в синяках и в разорванной одежде. Младшие мальчики еще находились под защитой Сары и няни – Но и они не могли помешать людям громко делать свои замечания в присутствии детей или бросать на них красноречивые взгляды. Любовь к ближнему многообразна в своих проявлениях. Педер Олейсон находился между Сциллой и Харибдой. Олейсон недвусмысленно дал ему понять, что он должен прекратить все отношения с грёныльвами. Любой из грёныльвов хуже шакала или оборотня, даже если носит фамилию Бернхофт. Педер плохо представлял себе особенности поведения шакалов и оборотней, но от этого ему было не легче. К тому же на верфи он столкнулся с тем обстоятельством, что он, Олэйсон, а следовательно, человек ненадежный, хотя прямо ему об этом никто не говорил. Объяснять Вилфорду, что он должен исполнить свою работу, независимо от того, кому теперь принадлежит верфь, было бесполезно. Но думал Педер только о карне, а дочери и внучке шакалов и оборотней, и понимал, что его способностям предстоит серьезное испытание. Тем временем Вениамин вникал в крупные и мелкие дела местной управы. Собрания и разговоры с людьми, которых он встречал по дороге, занимали большую часть его времени. Как только заканчивался прием больных, он сразу хватался за пальто. Анна и Карна уже привыкли к его словам «сейчас мне некогда». Анна несколько раз пыталась поговорить с ним о будущем Карны, но он отвечал невнятно, на бегу. Она подозревала, что он даже не слышит, что ему говорят. Когда он бывал дома, ее пугал его отсутствующий взгляд, словно он был где-то в другой комнате, в другом месте, словно готовился к разговору, но только не с ней. Жизнь с Вениамином стала напоминать Анне жизнь ее родителей. Они больше не разговаривали друг с другом, разве что где-нибудь в гостях. Они спали в одной постели, но расстояние между ними было так велико, что только сонное дыхание напоминало им друг о друге. Вениамин спал крепче, чем Анна, и кто же станет упрекать спящего человека? Однажды вечером, незадолго до Рождества, они сидели в гостиной одни. Анна знала, что скоро он вскочит, чтобы идти на очередное собрание. «Летом я поеду в Копенгаген», — сказала она, не обращаясь к нему. В этом не звучало обиды. И это не была демонстрация. Однако Анна ждала, что он закроет газету, в худшем случае раздраженно бросит в ее сторону, в лучшем — объявит, что они поедут вместе. Но он не отозвался, даже не оторвал глаз от газеты. Она встала и подошла к окну. Она все еще ждала. Газета не шелестела. Он перевернул страницу. Анна поняла, что он даже не слышал ее слов. Она подождала еще немного, потом, несмотря на мороз, стала открывать окно. Рама примерзла и не поддавалась. Анне даже пришлось ударить по ней ногой. «Анна, что ты делаешь?» «Здесь достаточно воздуха», — послышалось из-за газеты. «А мне нечем дышать». Не оглядываясь на Вениамина, она влезла на подоконник и упала на спину в мягкий влажный снег. Закрыла глаза и полежала неподвижно. Потом начала медленно двигать руками и ногами. В сочельник в Рейнснесе они с Карной всегда так играли — «Здесь, в странстве дети ангелов не изображали, здесь просто умирали от удушья». Она глубоко вздохнула, от движения снег проникал под платье. Спина у нее была уже мокрая, словно она плыла в воде. Или лежала среди стров в новых нотах, которые разучивала с Диной. она, моя Родина!» Анна начала напевать. Открыла глаза и увидела фиолетовое зимнее небо с мирядами звезд. Звезды таили знаки ее жизни, но истолковать их она не могла. В освещенном окне возник Вениамин, председатель местной управы. Он казался прозрачным, словно марля из его докторского чемоданчика. Когда он перестал быть Вениамином? Должно быть очень давно. Просто до сегодняшнего вечера она этого не понимала. И глядя на него снизу вверх, она вдруг вспомнила его лицо, каким оно было, когда они лежали на жесткой студенческой кровати Акселя. Как мало она тогда понимала! Это было даже трогательно. Прости, Господь, мои желания, пропела она человеку, стоявшему в окне. Анна, ради Бога, что ты делаешь? Прости, Господь, мои желания, пела она. Это было совершенно новое сметано. Родина, отечество. Жесткая студенческая кровать. Где радость от того, что они согрешили вместе? Куда исчез этот дивный свободный страх? В Нурланде они потеряли его. Потеряли. Она потеряла. Молодость, любовника и отечество. Странстедет задушил все чувства. Вместе с окружным доктором, ставшим теперь председателем местной управы. Она запела громче. «Прости, Господь, мои желания». «Анна!» тс, «Речь идет о жизни и смерти. Я вместе с ангелом лечу в открытое море. Я разговариваю со звездами о моих желаниях. Я должен идти, Анна. Меня ждут». Она слышала, что он хотел засмеяться, но у него это не получилось. Не то, что у нее». Она снова громко запела. «Ты озябнешь и промокнешь», — сказал он. «Как все, кто плывет по морю». Он странно посмотрел на нее и исчез из окна. «Кто он, этот человек?»